Глава двенадцатая. Стас. Если бы Белинская хоть на один день скрыла моего сына, я бы ее уничтожил. Стас. В машину сажусь в разбитом состоянии. Пф, слова Смирнова оглушили. Слов нет. Жалею, что не решился пять лет назад. Я же тогда думал только о спасении лисицы. Отцу стрекор бы пообещал, как послушная марионетка, и исполнил все, причинив боль дорогому человеку а меня обдурили. Лишили право быть отцом. Нет в мире такого суда, который возвращал бы время вспять после оглашения приговора. Еду на всех парах домой. Втопил газ в пол. Всего трясет. Не самое лучшее состояние, чтобы быть за рулем. Но у меня занятия. Младшая группа, в которой Арсений занимается. Интересно, какой он был в год? А в два? Когда ползать начал? А ходить? Его любимый мультик, любимая песня, еда, игрушка. Кэтбой. Давлю что-то вроде улыбки. Кривой какой-то. Немного чужеродный. А внутри хирург-любитель успел повозиться. К клубу подъезжаю, опоздав на несколько минут. Про себя чертыхаюсь. С мелкими дисциплина нужна. Без неё в спорте делать нечего. А они сейчас зал наверняка разносят место разминки. По телу разряды летают. Стоит представить, что там в зале Арсений. Я умею общаться с детьми. Хорошо лажу. А вот сейчас конкретный затык. Все навыки растерял. «Станислав Андреевич, папа Романа Рябцева хотел с вами поговорить». С порога нападает администратор. кивая Киваю, пропуская все мимо ушей. Пока не секу, кто такой этот Рябцев, когда своих учеников знаю поименно. Чертовщина, колдовство, как порчу навели. Всего шатает и мотает в стороны, как после хорошей студенческой вечеринки. Мурашки по телу пробегают, отчего волоски дыбом приподнимаются. Я дергаюсь, как под сквозняк попал. Татуировка лисицы под лопаткой дает о себе знать. Снова жжет, будто только вчера ее набил. оборачиваясь на этот пробивающий кожу взгляд. Белинская опирается о стенку. Теперь делает вид, что я не смотрела в мою сторону секунду назад. Актриса, блин. На ней снова блядская британская юбка, которую задницу, как вторая кожа, облегает. Но зато коленочки прикрыты. Какая прелесть! Сверху голубая блузка. Но хоть лифчик не просвечивает. Мне как бы нет до этого никакого дела. Но она же мать. А вырядилась как... «Станислав Андреевич, у вас ко мне какой-то вопрос?» Спрашивает, а голос ее как буром в уши входит. «И не представляете, какой!» Злобно шепчу, выдергивая ключи от моего кабинета из рук администратора. «Так задавайте». Саша нападает. С момента нашей встречи я постоянно чувствовал накопленный гнев, который Бельненская порционально и Я знал, с чем он связан, и нелестно рожен. Позволял, потому что принимал ее чувства. Но теперь моя очередь злиться. Мы смотрим друг на друга. В крови каждого тяжелая агония. Это настоящее мучение. Как цивилизованные и воспитанные люди должны перешагнуть через прошлое и идти дальше. В конце концов, мне правда жаль, что так вышло. Я не хотел причинять ей боль. Алиса сделала и делает это сознательно. Все же привела Арсения. Имя мальчика выделяю интонацией. Реакцию Белинска изучаю. Саша бледнеет. Ее румяна сильно контрастирует с цветом кожи. Шевелит пухлыми губами, отвечает. А я слышать ничего не хочу. Ему нравится здесь заниматься. Хрипота в голосе выдает страх. Сканирую ее испуганный вид, который через одно моргание исчезает. И передо мной снова хитрая и опасная лисица, готовая вцепиться своими острыми зубами мне в сонную артерию. В кабинете быстро переодеваюсь, прогоняя мысленно и наш бессмысленный диалог и вечно крутящиеся вопросы. Кто-то сверху в моей голове раскручивает Юлу. Тошнит от скорости вращения. Не представляю, как вести занятия. Мне стаканчик бы пропустить, а не показывать Тайкеку Сонаичи. Стою спиной к двери и только слышу, как она приоткрылась, и чье-то навязчивое дыхание волнует барабанные перепонки. «Что?» – выкрикиваю довольно громко и круто поворачиваюсь. «Надеюсь увидеть администратора там, другого тренера. В крайнем случае, Белинскую». Я даже приготовился к защите и забетонировал сонную артерию, чтобы зубы свои на нахрен сломала. А там Арсений растерянно уставился во все глаза. Они у него еще такие большие, как у лисицы. Радужка только цвета жженой карамели. Мы все тебя потеряли. Голос мальчика полон нескрываемой обиды. Сейчас приду. Выходит грубее, чем хотелось бы. В крови дикая смесь. Хуже, чем Лонг Айленд. Вставляет в мозг и действия становятся неадекватными, пьяными и безумными. Арсений вылетает из кабинета, а мне удавиться хочется. С утра всё катится в трубу, начиная с того грёбаного дождя утром, заканчивая вот такой вот ссорой с парнишкой. Даю себе пару вдохов, чтобы остыть, и выхожу из кабинета. До конца занятия полчаса. Прекрасно. В зале шум и гам. Никто, конечно же, не разминается. Занимается чем угодно, но не разминкой. Как только ребятня замечает меня, выстраиваются в шеренгу. Все, кроме Арсения. И его нет. Толстая ткань кимоно моментально намокает от пота. Протираю глаза, глупо надеясь, что я ошибся. По сторонам смотрю, в тренерскую забегаю В голове шум заглушает глаза. Сердце от волнения готово разорваться. Выхожу из зала. Глазами с лисицей встречаюсь. Она на скамейке, как и многие родители. Сидит, молчит, мыс и туфель изучает «Арсений где?» — кричу через весь коридор. Дыхание сбивается, а я на месте стою как бы. «На занятии, Станислав Андреевич!» Звонко звучит каблуками, пока направляется ко мне. Уже вижу ее сомкнутые губы и взгляд дейволиция. «Его нет!» «Где мой сын? Я отвлеклась на звонок!» Пальцами глазные яблоки выдавить собираюсь, руками по лицу прохожусь, смахиваю весь ужас, в волосы зарываюсь. «Надо думать!» а у меня от переживаний весь живот скрутило. Он заходил ко мне, и я прикрикнул на него. Сознаюсь, открыто посмотрев в глаза лисица Каждая клетка в моем теле горит, чувство вины затягивает в свою трубину и раскручивает на максимальных оборотах до потери сознания. И стыд, как клубок ниток, разматывается по нервным волокнам. «Это из-за тебя все». Мысленно машу на Сашу рукой и, сломя голову, выбегаю на улицу. Застываю у входа в спортивный центр. Народу вокруг ходит немного. Не знаю, хорошо это или плохо. Никогда не был в такой ситуации. Кровь бежит по венам с отчаянной скоростью. Дышать тяжело, будто легкие разъела. «Все из-за тебя, Аверин. Всегда все из-за тебя!» Белинская в слезах выплевывает мне это в спину. А поняв, что не реагирую, обходит и повторяет в лицо. Прищуриваюсь. В глаза ее лисий всматриваюсь. Неужели она и в самом деле могла скрывать все это время сына? Делаю шаг на нее. Саша сжимается вся. Стеро-голубые глаза горят кислотной смесью. Она впитывается в меня, оставляя ожоги, как печати. Могла. С дороги уйди. Грублю. Возможно, преждевременно, но отомящегося от внутри гнева весь пышу черным въедливым дымом. обегаю здание своего центра несколько раз. По соседним дворам прохожу. Изо всех сил зову сына сын наизнанку выворачивает без обезбола взрывает разносит в щепки в миг мне больно чертовски больно но вместе с тем горло деррет от каких то сдавливающих чувств они в груди шорох наводят клетки от злости продувают мальчик тут не пробегал спрашиваю каких то бабовку подъезда четыре года темненький в белой форме они обеспокоенно качают головой блять За домом, на площадке, где горка большая новая. Сидит там один. Полицию уже вызывать хотела. Вдруг говорит прохожая. Кидаюсь в том направлении. Действительно сидит. Как залез туда без помощи? Привет. Все внутри от легких до мелких косточек жжет. Горло стянуто частым дыханием, которое пока не знаю, как выровнять. Моя жизнь хлещет меня без жалости. Арсений, спускайся. Поговорим. Я был неправ. Мальчишка скидывает на меня свой обиженный взгляд. Толчок в грудь сильный. Никто и никогда меня еще так не бил. А сын своим взглядом сделал. Уделал, я бы сказал. В глазах песок. Хочется прикрыть веки и тереть. И ближе его рассмотреть. Каждую черточку изучить. Каждый волосок. Уже по-другому. Никак на ученика с набором нужных качеств. Белинская сдержала свое обещание. Она разбила мне сердце. Она отняла у меня сына.